Глава 36. Поражение и победа. Еще никому никогда не удавалось покорить земли пиктов и вернуться на собственные земли невредимым. Пикское поверье. Армия Аревмута отступала. Хотя командующий принц Триборы утверждал в своем штабе, что их отступление всего лишь перегруппировка войск. Но опытные воины, выслушавшие приказ командиров об отходе на новые позиции, куда будто бы должно было прибыть подкрепление им на помощь, только хмурились и качали головами. Им было хорошо известно истинное положение дел. Войска отступали. Вереница потрепанных полуполков с обозами и конными отрядами сопровождения растянулась на несколько лиг в извилистой лесной дороге. Леса здесь были громадными – с деревьями, вздымающимися в высоту на сотни локтей, затемнявшими небо и закрывавшими солнечный свет. В Временами дорога петляя выводила воинов Оревмута на открытые пространства между лесными массивами. И тогда люди останавливались, смотрели, щурясь на голубое небо и жаркое солнце, словно видели их впервые. Некоторые, не скрываясь, вытирали слезы, вспоминая погибших и пропавших без вести в остающихся позади темных лесах. Армия отступала. В начале войны войска Ревмута уверенно теснили противника, одерживая победы во всех встречных сражениях. Казалось, пикты бегут, хотя опытные воины ветераны предупреждали, что они еще не встретились с главными силами врага. Но предводитель армии Трибор, убедившись в слабости пиктов и поверивший в свою удачу, Приказал идти вглубь вражеской территории. Ничьих советов он не слушал, считая себя непобедимым. «Пикты бегут», — заявил он на военном совете. «Мы будем их преследовать и разгромим, как только настигнем». Армия наступала по нескольким лесным дорогам. Пиктов было немного, и при каждой встрече с ревмутцами они обращались в бегство. Трибор ликовал. На седьмой день пути, после того, как они пересекли границу с землями пиктов, принцу доложили, что передовой отряд обнаружил конный отряд врага и обратил его в бегство. Преследуя пиктов, разведчики, выскочив из леса, столкнулись с целым войском пиктов, не менее четырех тысяч человек, легко вооруженных, но засевших на возвышенности с правой стороны дороги. Там лес кончался и начиналось поле. Трибор, хотя его и тревожили дурные предчувствия, возликовал, решив, что сможет покончить с войной одним ударом. Похоже, впереди были главные силы пиктов, которые, как считал старший принц, были хуже вооружены и обучены, чем воины Оревмута. Принц лично решил возглавить наступление и повел в бой 6000 отборной пехоты и около двух тысяч всадников. Самоубийственная атака ревмудской конницы на холмы, занятые врагом, ни к чему не привела. Лучники пиктов засыпали наступающих стрелами, а местность была слишком крутая, чтобы конница развернулась. Атака захлебнулась. И когда разъяренный трибор, получивший стрелу в правое плечо, бросил в бой ревмутскую пехоту, а та, взобравшись на возвышенность, уже готова была ударить по врагу копьями, Ряды легко вооруженных пиктов внезапно расступились. Из-за их спин появились плотные ряды большого количества тяжело вооруженной пехоты. Сомкнув щиты и опустив копья, они с яростью обрушились на неожидавших засады воинов Трибора. Положение усугубилось тем, что в это мгновение на задние ряды аревмутского войска напала вражеская конница. Растерявшиеся аревмутцы оказались зажатыми с двух сторон. Раненый Трибор вместе со своим конным отрядом попал в окружение. Силы врага превышали его оторвавшийся от своих отряд по крайней мере в пять раз. Пиктов было не менее 20 тысяч. Здесь собрались их главные войска. Лишь ценой невероятного напряжения и больших потерь принцу Трибору удалось вырваться из окружения и спешно отступить к своей пехоте, которая, сомкнувшись в шеренге, до ночи отражала вражеские атаки. С этого сражения, казалось бы, победоносная до этого момента военная кампания покатилась под уклон. Потеряв в главном бою треть своего состава, а из конницы уцелело не более тысячи всадников, и то половина из них была ранена, а ревмутская армия медленно отступала к границе. Снабжение было прервано, запас продовольствия в обозах стремительно истощался. Отступление шло медленно. Пикты были повсюду. Они нависали на флангах еле двигающегося войска, совершали частые набеги на обозы, тревожили внезапными налетами отступающую воинскую колонну. Кружившие вокруг аревмутцев подобно стае хищных птиц пикты, казалось, гладали армию принца Трибора по кускам. Трибор, глядя на происходящее, только скрежетал зубами и сжимал кулаки. Он ничего не мог поделать. Лечение походного лекаря-травника помогало мало. Рана в плече воспалилась. Он с трудом двигался и большую часть времени проводил на походной повозке. Наконец, уже у самой границы с Ревмутом, когда спасение, кажется, было совсем близко, путь к отступлению измотанному войску Трибора был окончательно прегражден отрядами пиктов, засевших большими силами за импровизированными укреплениями, засеками деревьев на главной дороге, по которой осуществлялось вторжение. Выслушав доклад разведчиков, Трибор вызвал к себе гранд-башира войска Гаррета Таркаса, заместителя командующего Оревмутской армии. Когда тот подъехал к раненому принцу, с трудом сидящему на коне, в угрюмой, приземистой, с широкими плечами и большой круглой бритой головой, с черной бородой и проседью всем своим видом выражавший мрачную решимость, Трибор посмотрел на своего помощника, мутными глазами и тяжело дыша глухо выдавил. «Выхода нет. Мы должны попытаться обойти врага и прорваться с фланга. Пока одна часть армии атакует Пиктов, другая осуществит обход укрепления справа и выйдет к границе». «А как же другая часть армии, а боссы раненые?» – заговорил Таркас, думая, что ослышался. «Нам все равно их не спасти». «Что?» – переспросил ошеломленный грандбашир «Повторите, мой принц». «Нам все равно их не спасти», — повторил трибор, держась за перевязанное плечо. Было видно, как сквозь повязку проступает кровь. «Но мы можем спасти основные силы, если отступим, пожертвовав частью войск. Передайте приказ сосредоточить те части, которые я назвал, для прорыва в обход». Бросил принц ординарцу, который тут же поспешно кинулся выполнить распоряжение командующего. «Ваше Высочество, это называется не отступление, а бегство!» С горечки проговорил Таркас. «Мы еще можем сражаться, армия не разбита! Послушайте меня! Мы никогда не одолеем их в этих лесах!» Трибор поморщился. Раненое плечо не давало о себе забыть ни на мгновение. «Даже если мы вырвемся, пожертвовав частью армии, пикты решат, что мы не просто отступаем. Бежим! И последуют за нами с еще большим рвением!» «Посыплется вся наша юго-восточная граница. И куда нам тогда отступать? К Матуне? Из-за этих жалких лесовиков?» «Мне плевать!» Трибор, не слушая, уже разворачивал своего коня. «Это приказ!» «Командующий принц, так нельзя!» «Наши раненые!» «Таркас!» Ледяным голосом произнес Трибор. «Мы погибнем тут! Если ты хочешь жить, то только один путь!» «Бежать!» «Простите, ваше высочество. Может быть, более правильным было бы все-таки дать врагу еще одно сражение, измотать его в бою и потом прорваться к границе?» «Войска у нас еще достаточно. Вон тот холм вполне бы подошел к тому, чтобы поставить там боевое охранение и...» «Ты глухой, Таркас?» «Я сказал, мы отступаем!» «Мы бежим, принц!» «Если сейчас мы разделим армию и отступим, войско, которое вам дал ваш отец-король Громерик, перестанет существовать. Пикты на этом не остановятся. И не только пикты. Это угроза всему Аревмуту». Обычно сдержанный Таркас был вне себя. То ли от отчаяния, то ли в бешенстве. Трибор задумался. Даже он понимал, что войско до сих пор еще не распалось, потому что под ударами врага продолжал действовать как единая сила стоило его разделить и все действительно могло посыпаться ты будешь прикрывать наш отход гар таркас наконец вымолвил старший принц сам сказал что у нас еще достаточно войск лицо заместителя командующего окаменело. он молча смотрел на трибора сколько у нас еще осталось людей переспросил принц По недавней перекличке, не считая раненых, семь тысяч пехоты, 6000 всадников и около 800 лучников. Есть новости от разведчиков? Впереди пикти я уже докладывал. На флангах враг по-прежнему не наблюдается, кроме мелких групп, через которые всегда можно прорваться. Я послал туда опять разведчиков. И что же? Еще никто из них не вернулся. Кольцо сжимается. Да, по мере приближения к границе их атаки участились, и теперь в них участвует больше пехоты, чем всадников. Ты понимаешь, Таркас, что пикты во главе с Горионом, этим их главным вождем-жрецом, не выпустят нас из леса. Единственный шанс прорываться отдельными группами. В последние часы их атаки прекратились. Может быть, они отступили? С надеждой спросил Трибор. «Они вынудили нас к отходу, но мы в отчаянном положении, и поэтому способны на многое». «Может, они не хотят рисковать, загоняя нас в угол?» «Пикты не отступят», — спокойно произнес Таркас, и у него передернулась щека. Трибор хотел еще что-то сказать, но тут, словно в подтверждение слов его заместителя, вдалеке послышалось пение рожков. «Они звучали со всех сторон» и старший принц Аревмута побледнел. «Мы окружены!» «Ну вот пик-то решили вопрос разделения войск за нас», заметил Таркас. «Идите в середину колонны, мой принц. Будем прорываться с боем». Гаррет Таркас быстро отдавал приказы. Абосс стягивался в одно место. Войска выстраивались в единую колонну по четыре шеренги с каждой стороны от повозок. Лучники размещались позади тяжело вооруженных. По флангам формировались резервы. Сильный отряд защищал центр колонны, где находились Трибор и сам Таркас. Не успел один из лучших военачальников короля Громирика отдать все распоряжения, как пикты с громкими криками «Айя!» обрушились на походный порядок аревмутцев со всех сторон. Правая атака была отбита без труда, усеяв своими телами пологие холмы Пикты отступили. Таркас понимал, что пикский вождь Грион лишь прощупывал боевой порядок аревмутцев, выискивая слабые места. И самым слабым местом походной колонны, несмотря на то, что здесь собрались лучшие воины, был ее центр. Видимо, сюда предводитель Пиктов и должен был направить свою главную атаку, рассчитывая разорвать строй противника надвое, а затем... «Добить да по частям». Таркас распорядился подтянуть резервы к центру колонны. Уже наступил вечер, а ревмуцы зажгли факелы, чтобы не сражаться в темноте. И пляшущие на ветру факельные огни отражали их бледные лица с лихорадочно блестевшими от напряжения глазами. Никто не собирался сдаваться. «Мой полководец, они идут!» Ординарец Таркаса показал рукой на темную массу, лавины скатывающейся с небольшого холма с правой стороны дороги. На этот раз пикты надвигались молча. «За повозки!» – скомандовал Таркас. Теперь повозки ставились с обеих сторон от дороги. Таркас хотел обезопасить себе тыл. А ревмуцы все же успели сдвинуть повозки вместе, создав нечто вроде импровизированной боевой стены. Сторона, повёрнутая к пиктам, была утыкана острыми пиками, которые сжимали в руках тяжело вооружённые пехотинцы. В строй встали даже раненые на повозках. Лучники из-за своего самодельного деревянного укрытия осыпали наступавших врагов стрелами. Это остановило пиктов лишь на мгновение, а затем тугая волна противника накатилась на боевую стену повозок. И начался беспорядочный рукопашный бой. Аркас продолжал отдавать приказы, стягивая к центру колонны оставшиеся резервы. Было видно, что пикты, перегородившие им дорогу, заходят уже с другой стороны боевого порядка. Но развитие ревмутцев было не так просто. Они все еще были многочислены и лучше вооружены, чем лесовики. Просто воинов о ревмута оставалось все меньше и меньше. Наконец и сам Таркас, выхватив меч, вступил в бой. Часть лучников, истощив свой невеликий запас стрел, они были растрачены в прежних многочисленных стычках, воспользовались трофейными пращами пиктов. В армии Аревмута не было пращников. Применяя вместо свинцовых пуль обычные камни. Часть легко вооруженных, отбросив бесполезные луки, тоже кинулась в бой выхватывая упавших с обеих сторон мечи и копья, чтобы заменить ими свои короткие клинки. Трибор, о котором все забыли, слушая приказы Таркаса, а принце не думал вмешиваться, с ужасом наблюдал, как смерть неумолимо приближается к нему. Вокруг падали пораженные воины, и он был не в силах даже вытащить меч. Бежать было некуда. А у принца была такая мысль – скачить на коня и ускакать. Но кругом были пикты. Борьба кипела уже у самых повозок в центре. Лязг металла, гулкие удары о щиты, свист, стрелы, крики накрывали лес. Легко вооруженные аривмутцы с одними ножами кидались на противника, в надежде забрать с собой в другой мир хотя бы одного врага. Это был конец. Трибор взялся за рукоять своего меча и потянул из ножен. В этот момент еще один пронзительный звук боевого рожка откуда-то издалека перекрыл шум битвы. Опустив окровавленный клинок и подняв глаза вверх, Таркас увидел впереди на холме, где недавно стояли пикты, вооруженный ряд всадников с факелами в руках и сразу же рассмотрел боевой стяг их предводителя с изображением пшеничных колосьев и топора. «Это Дорик Оревмутский! Это наши! Это сын короля!» Радостно-удивленно крикнул ординарец Таркаса, вытянув свое копье в сторону младшего принца, восседавшего на огромном черном коне в окружении неведомых бородатых всадников. Рядом с Дориком виднелся силуэт огромной черной собаки-полуволка. На фоне темного леса и сам принц и его воины со своими вытащенными из ножен и вздетыми вверх клинками молниями и блестящей броней, в которой отражался свет факелов в их руках, казались ангелами-спасителями. Надежда с новой силой загорелась в глазах уже отчаявшихся воинов, которые с трудом сдерживали натиск противника. «Держите строй, братья! Подмога рядом!» — крикнул кто-то из аревмутцев. И тут же весь строй восторженно подхватил. «Принц Дорик здесь! Принц Дорик здесь!» В ответ на это приветствие, младший принц поднял свой знаменитый боевой топор и помахал им в воздухе, вызвав у воинов Оревмута восторженный крик. Крикнув что-то в ответ, Дорик, размахивая ремертом, повел свое новое неведомое никому из Оревмутцев, как собранное войско в бой. Его лицо с небольшой отросшей бородой было бледно, глаза сверкали каким-то необыкновенным огнем». Самого принца окружали свирепого вида бородатые воины с кривыми мечами. Это были горцы дармиона И клин их атаки был направлен в самый центр вражеского построения. Туда, где, по-видимому, находились вожди пиктов во главе с Грионом. Теперь уже сами пикты оказались зажатыми между повозками Таркаса и войском Дорика. И все еще было больше, чем оревмутцев и их союзников но растерянность овладела лесовиками. Было видно, как вожди пиктов мечутся среди своих воинов, пытаясь построить их в новый боевой порядок, подобие фаланги, чтобы встретить конного врага в плотном строю. И тут слева послышался звук еще одного боевого рожка. Мелодичного, словно песнь сирены. Прямо в тылу у пиктов из леса при свете новых факелов... Выехал еще один отряд из приблизительно сорока конных воинов со светлыми волосами, с натянутыми луками в руках. И впереди всех, на огромном белом коне, хрипевшем от возбуждения с раздувающимися ноздрями, гордо восседал светловолосый всадник, за плечами которого высовывалась серебряная людня. В правой руке он тоже держал лук, и стрелы светлого всадника и его воинов немедленно начали находить свои цели. И пикты попятились. Лучники Лигилии славились своей меткостью. А затем загудела земля. И следом за лучшим отрядом легилийских всадников показалось и все остальное войско. Еще никогда леса пиктов не слышали стука стольких копыт легилийских лошадей. Вслед за отрядом лучших двигалось не менее 3000 легилийских всадников. ибо не пристало легилиийскому воину оставаться в стороне, если сражаются избранные, лучшие воины племени. Пикты бежали. полеля боя осталось за ревмуцами. Истякг с изображением топора и пшеничных колосьев, следуя за принцем дориком под восторженные крики спасенных воинов, развивался, под порывами северного ветра.